Глава четвертая. Две вещи управляли жизнью Деклана с того самого дня, когда ему пришлось сравнивать потенциальную опасность прыжка с крыши и прилив адреналина от выполнения сложного трюка. Риск и награда. Деклан занял свое место в Голливуде благодаря упорному труду, абсолютной решимости и сверхъестественной способности сопоставлять риск с его потенциальной отдачей. Эти усилия сделали его богатым, у него появился звездный статус, а теперь и шанс заключить сделку всей жизни. Хотя он и не родился Мастерсоном, а был усыновлен, он докажет, что у него есть все необходимое, чтобы быть одним из них, и он выдержит это последнее испытание. Особняк площадью 5000 квадратных футов, крытой коричневой черепицей, которую он называл своим домом на Марта виньерд подошел бы любой семье голубых кровей из Новой Англии. Дизайнер интерьеров выбрал деревенский стиль, одновременно модный и дорогой. Через широко открытые французские двери был виден Атлантический океан. Зеленые лужайки были невероятно ухоженными, а бассейн и беседку окружали заросли гортензий. Здесь его не могли побеспокоить вездесущие папарацци. Его окружал безмятежный пейзаж, и ему не терпелось вырваться отсюда. За двое суток, прошедших с момента заключения сделки с Шарлоттой, он нанял стилистов, косметологов и тренера по походке. Команда ожидала сегодняшнюю, не слишком воодушевившуюся происходящим звезду. Шарлотта Пэлсгрейв была полна решимости добиться своего. Она хотела сама выбрать, кого они будут спонсировать, если выиграют гонку. И, как положено дочери, одной из старейших семей острова, принцесса получила то, что хотела. Тем не менее, ей пришлось согласиться заплатить за это. Этого у нее не отнять. Она согласилась на его условия. А когда Шарлотта заберет чек на миллион долларов для ее любимой благотворительной организации, он получит семейную компанию. Деклан всегда был предельно внимателен и замечал, что происходит вокруг, Это было последствием событий его тяжелого детства. Поэтому первым заметил фигуру, маячившую в дверном проеме. «Попалась», — подумал он. Шарлотта согласилась приехать, ведь она из тех людей, которые верят, что данное обещание — это сдержанное обещание. Она была на четыре года моложе его, но выросла в совершенно другом мире. Она была настоящей хорошей девочкой, тихой и сдержанной. Она из семьи из Новой Англии, с длинной родословной, до которой ему совсем не было дела. Выше среднего роста, даже в балетках, каштановые волосы собраны сзади в небрежный хвост, спускавшийся чуть ниже плеч. Тщательность, с которой она подходила ко всему, навеяла его на мысль, что было бы здорово растрепать ее прическу и нарушить всю эту чопорную опрятность. Она колебалась, явно неуверенная, что делать дальше». Ничто в ее наряде из черных лосин для йоги и ветровки с надписью «Марта Скидс» не привлекало к ней никакого внимания. В его мире ее бы съели заживо. Она настороженно посмотрела на него. Деклан, Принцесса?» Он обхватил ее запястье своими пальцами, мягко направляя ее вперед. Она поморщилась. «Не зови меня так, мистер Голливуд!» «Тогда, королевна!» — предложил он. Или цветочек. Девушка мечты. Если я столкну тебя за борт после того, как мы пересечем финишную черту, никто не будет винить меня за это. Он радостно улыбнулся. Ошибаешься. Все будут винить тебя. Я любим миллионами зрителей. Очевидно, они не слышали, как ты отклоняешься от сценария. Он проигнорировал ее слова. «Твое новое «Я» ждет тебя» она нахмурилась. «Объясни мне, как это поможет нам выиграть гонку?» Шарлотта такая женственная, а он был ее полной противоположностью. Он взял ее руки в свои и почувствовал, что сам того не желая, улыбнулся. Они могли быть противоположностями, но играть с Шарлоттой для него было удовольствием. Несмотря на чопорность и правильность, эта девушка была полна сюрпризов. Под практичной одеждой скрывались соблазнительные формы и длинные стройные ноги. Он ни с кем не встречался с той самой катастрофой с предложением руки и сердца. Несмотря на множество возможностей, он воздерживался от новых знакомств. Случайного секса, каким бы авантюрным он ни был, почему-то не хотелось. Улыбка исчезла с его лица. Сейчас у него не было намерения меняться. Ему нужно было победить. «Ты можешь мне доверять», мягко сказал он, сам себе удивляясь. Прищурившись, она резко ответила. «Ни за что!» В ее голосе не было и намека на ее обычную вежливость. Он задавался вопросом, была ли такая резкость последствием истории с ее сбежавшим женихом. Она высвободила свои руки из его. «Лучше объясни мне свой план». Победить! Деклан приобнял ее и повел к толпе людей, собравшихся вокруг вешалок с одеждой, и столика со всевозможной косметикой. Когда стилист начал подбирать для нее образы, Шарлотта посмотрела на него с возмущением. Она взяла кашемировый свитер. «Ни на одном нет логотипа Марта Скидс. Кто за все это платит?» «Я», — сказал Деклан. «Это деловые расходы. Думай об этом, как и рекламе. Это благотворительная гонка, сопровождаемая светскими мероприятиями. Штаны для юги — «Не тот образ, который подойдет для торжественного ужина. Если хочешь, чтобы люди оказали финансовую поддержку, нам нужно сначала продать им эту идею». «Это твоя месть». «Правда?» «Конечно, ты не только вынужден проводить так много времени со мной, но и не можешь жертвовать деньги в фонд спасения морских свинок». Он подавил усмешку. «Большинство женщин были бы от такого в восторге». Значит, я не такая, как большинство женщин. Это было правдой. Она произнесла эти слова легко и непринужденно, но он почувствовал, что эта легкость была наигранной. Деклан и сам бывало оказывался в подобном положении. Кто-то заставил ее почувствовать, что отличаться от других — это плохо, хотя на самом деле это было совсем не так. Похоже, не все было идеально в ее королевстве. Но прежде чем он смог бы поддаться искушению и отклониться от своего плана игры, по которому должен был вести себя как настоящий Мастерсон, он направил ее в сторону комнаты, отведенной под временную примерочную. Декон не мог вести себя как славный и добрый малый. Это стало бы слабостью, которую он не мог себе позволить, когда был так близок к финишу. Десять минут спустя она все еще была там, и он резко постучал в закрытую дверь. «Выходи, принцесса!» «Не называй меня так!» Шарлотта в этом наряде выглядела с ног Белые льняные расклешенные брюки плотно облегали ее бедра, а укороченный черный свитер на пуговицах дразняще обнажал полоску живота. А тебе идет!» Этот свитер выглядит так, будто он сел после стирки. Шарлотта попыталась потянуть свитер вниз, но Деклан поймал ее руку, попутно прикоснувшись к шелковистой коже ее живота. Его бросило в жар. Девушка выглядела потрясающе, но он хотел, чтобы она чувствовала себя свободно. Он достал белый кашемировый свитер в коричневую полоску и шарф-кермес. он заметил, что ее одежда была аккуратно сложена стопочкой. Футболка с веселой розовой рыбкой лежала сверху. — Надень мою рубашку со своей футболкой. — Так ты теперь у нас стилист? Деклан демонстративно отвернулся. «Просто на день и все. Сейчас же». Деклан протянул ей рубашку, и Шарлотта схватила ее. Он постарался не замечать ее тонкого женского аромата. «Ну как?» Деклан повернулся. Женщина, стоявшая перед ним, была своей в Мартас-Виньерт и определенно в яхт-клубе с его сдержанной, изысканной атмосферой. Ее быстрая деловая походка – подчеркивала ее прямоту. У нее в жизни была цель, и она шла к ней. Она была такой в штанах для йоги, и новая дорогая одежда не могла кардинально это изменить, но могла стать прекрасным обрамлением этой картины. Деклан вышел, оставив Шарлотту аккуратно складывать и убирать неподошедшую одежду. «Деклан, она не для тебя», подумал он. Попытка встать с постели Оказалось для Шарлотты проблемой. Когда плаваешь на яхте, у тебя задействовано пугающее количество мышц, о существовании которых ты не подозреваешь. Теперь у Шарлотты болело все. Поскольку она была непреклонна в том, что ей нужно не просто сидеть в лодке, Деклан пересмотрел основные положения парусов и приспособился к максимальному контакту с ветром. Ее попытки отрегулировать парус привели к тому, что они оба промокли от брызг, которое она каким-то образом направила прямо в лодку. Он только рассмеялся. Что, если она не сможет ничего сделать? Что, если ему надоест ее неумелость, и он потребует нового партнера? Все эти глупости с макияжем – самая маленькая уступка, на которую она была бы готова пойти. Ради Марта Скидс она готова была сделать почти все. Шарлотта, наконец, с трудом поднялась с кровати и, пошатываясь, подошла к окну. Она жила в гостевом доме рядом с домом своего отца и платила весьма скромную арендную плату. Иметь собственное жилье было бы здорово, но с ее зарплатой директора детской некоммерческой организации это вряд ли было возможно в Мартас-Виньерд. Она знала, что должна быть благодарна отцу за помощь, и, как правило, так оно и было. Ей нравилось жить круглый год здесь, на острове, Нужно сосредоточиться на марта скитс Но что-то в Деклане навевало на нее эротические мысли. Сегодня ей нужно было справиться с совсем не сексуальной заявкой на грант и горой бумажной работы. Она не могла себе позволить отвлекаться на Деклана.